Глава семнадцатая. Правильные желания. Разговор за обедом не прошел даром. Не остался там, в ресторане за столом. Он, словно репей, зацепился за мысли и крутился заевшей пластинкой. Дорогой в бунгало я анализировала наш диалог и не находила ответа. Почему пренебрежительный отказ Ярослава от моих гипотетических чувств так меня задел? Почему? До сего момента в чем-то другом, кроме симпатии и физического влечения, я себе не признавалась. Моя реакция оказалась несоизмеримой моему отношению к Ярославу. Что это? Подсознательное желание нравиться этому мужчине или ущемленная гордость? А может быть мнение этого человека, так внезапно ворвавшегося в мою жизнь, стало приобретать для меня значение, а я этого не заметила? Или же во всём виноват эффект первого впечатления. Учитывая адекватное поведение Ярослава и быстрое разрешение конфликтной ситуации при нашем знакомстве, у меня быстро сформировалось положительное мнение об этом человеке, что и повлияло на дальнейшую оценку его личности и действий. Сейчас же произошла перезагрузка. Те вопросы, которые Ярослав задал мне, обозначили между нами демаркационную линию, наметили разрешённые границы, за которые не стоит выходить. Ничего такого в этом не было. Мужчина озвучил свои условия, продиктованные то ли жизненным опытом, то ли внутренним предубеждением. В этом прослеживалась логика. Он не знает меня, опасается неадекватного поведения с моей стороны. Всё верно. Замечательно. Ружьё на сцене выстрелило как положено. Занавес. Но почему-то на бис не вызывают. Актёры и зрители разошлись взаимно недовольные: актёры ролью, зрители спектаклем. Это читалось в резких движениях Ярослава и в моей собственной отчуждённости. Личное пространство приобрело видимые границы, почти осязаемые, даже то, что мы возвращались в бунгало, не держась за руки, как час назад, а спрятав руки в карманы, говорила о многом. Свободное поведение, без просчитывания каждого собственного действия и анализа поведения на предмет «А не будет ли оно расценено не с тем по текстам» кануло в лету. Есть он, есть я. И есть контракт на шесть месяцев. От этих мыслей становилось тоскливо и тошно. Хотелось перемотать стрелки часов вперед, ускорить смену дня и ночи, как в каком-то фантастическом фильме. Желания отдыхать в компании мужчины не было. Его присутствие на одной площади со мной тяготило. Ощущение чего-то раздражающего преследовало меня, как ноющий от боли зуб или как песок, попавший в глаза. Хотелось чем-то это чувство перебить, какими-то положительными эмоциями, впечатлениями. Чем займёшься? Всё же поинтересовалась у прошедшего в спальню мужчины Я подумала, что он хочет прилечь отдохнуть, но нет. Он открыл шкаф и достал дорожную сумку. "Хочу поработать. 2 дня ничего не делал. Хватит уже валять дурака". Ярослав извлёк из сумки ноутбук, зарядное устройство и вернулся в гостиную. Расположился в кресле, но прежде подтянул к себе бамбуковый столик. Внимание на меня он больше не обращал. Меня нет. Я для него растворилась в пространстве распалась на атомы, превратилась в пустоту. Определившись со своими мыслями, чувствами и дальнейшими действиями, кивнула сама себе, взяла свой рюкзачок, бутылку воды, вип-карту, выданную при заселении, и тихо подойдя к мужчине, произнесла: "Пойду прогуляюсь, если понадобится, то я на связи". Экран ноутбука загорелся заставкой с фотографией Не успела я в деталях рассмотреть, кто был там изображен, как мужчина раскрыл браузер и электронную почту, забитую непрочитанными сообщениями. Скорее всего, на фото был Ярослав. Мне показалось, что я его узнала. И женщина с коротким ежиком, высветленных перьями волос. «Джулия?» «Угу», – промычал он, не отвлекаясь, и открыл первое письмо. Я отступала спиной. Шаг, два, три зачем-то задерживаясь взглядом на сосредоточенном выражении его лица, отмечая скульптурность профиля, заставила себя отвернуться и стремительно вышла из бунгало, бесшумно закрывая за собой дверь. Первый вдох на улице получился каким-то рваным, как всхлип. Я задержалась на веранде на несколько секунд, размышляя над тем, куда хочу пойти и чем смогу перебить неприятное чувство, угнездившееся в глубине души. Решение пришло само собой, и я стремительно сбежала с трёх ступенек веранды и направилась в противоположную от океана сторону. Язык Дарима доведёт. Меня же он довёл до места сдачи машин в аренду. На парковке стояли четыре джипа с открытым верхом. Брезент, который натягивался как крыша, был аккуратно свёрнут и закреплён сзади. Короткий диалог с симпатичным мулатом после предоставления карточки гостя комплекса завершился тем, что я получила ключи и навигатор, в котором был отмечен маршрут до восточного побережья острова. Работник предупредил, что скорость джипа не должна превышать 40 км/ч и показал лежащую в бардачке рацию. По ней можно было связаться с ним или со спасателями. Для обоих случаев использовалась одна частота. Закинув рюкзак на свободное сиденье, села на водительское место, неожиданно громко хлопнув дверью. Повернула ключ в замке зажигания, и машина заурчала мотором. На навигаторе появилась зелёная точка, обозначившая это авто. Стоило мне выехать с парковки, как мелодичный женский голос предложил свернуть налево через 50 м. Узкоколейная дорога, рассчитанная на один автомобиль, велась впереди не слишком петляя. Остров Праслина, на котором мы отдыхали, считался пальмовым островом. И сейчас я воочию видела эти экзотические растения с крупными плодами. Местные жители верили, что плод именно сейшельской пальмы являлся тем самым запретным яблоком, которое вкусили Адам и Ева. Пальмовые рощи по обе стороны от дороги создавали эффект туннеля. В ушах стоял ракочущий звук мотора. Ветер здесь ощущался меньше, чем на побережье. То и дело, через дорогу перелетали черные попугаи ваза, коренные обитатели этих мест и перебегала какая-то мелкая живность теперь стало понятным такое сильное ограничение скорости передвижения весь путь занял 40 минут дорога вильнула вправо и джип выехал на расчищенное место конец пути подтвердил навигатор то что я и так видела искусственно прореженная пальмовая роща резко закончилась и стала видна небольшая площадка для кемпинга Но вместо палаток стояли небольшие компактные домики. Я насчитала десяток, не больше. А отдельно располагалось несколько навесов с барбекю и столами. Никакой аутентичности, типичная европейская стоянка для туристов. Пройдя наискосок по кемпингу, той дело кивая встречавшимся людям, вышла к пляжу. Слева от меня, закрывая обзор на океан, была возвышенность, поросшая чахлой растительностью. Туда-то я и пошла, выискивая протоптанную тропу наверх. Ветер, по сравнению с первой половиной дня, окреп и трепал выбившиеся из причёски волоски, щекоча ими лицо. Сосредоточенность на новой цели взобраться наверх отвлекла от мыслей, позволила переключиться. Верхушка возвышенности была достигнута неожиданно быстро. Ничего удивительного, не Эверест, всего лишь часть поднятого землетрясением атолла. Зато вид был вдохновляющим. Океан здесь выглядел иначе, безбрежный. Первое слово, которое приходило на ум, стоило окинуть взглядом водный массив. И я, песчинка, свободная, гонимая ветром. Гладь океана не была девственно чистой. Фигурки людей на досках покоряли волны. Внутри всё сжалось от предвкушения и удовольствия, навеянного воспоминаниями. Я тоже так умею. Раскинув руки в стороны, стоя на самой высокой точке острова, я закричала громко во всё горло, как советуют делать психологи, сбрасывая пар, который уже подпирал крышечку чайника и грозил взрывом от переполнявших меня эмоций. 6 месяцев это не вечность. Всё у меня ещё будет впереди. И взаимная любовь, и уважение, и трепетная нежность, и страсть. Моё собственное будущее с сыном, пока не знакомым мне мужчиной, ещё только пишется. Мы обязательно встретимся, проговорила вслух желание, чтобы Вселенная его услышала и разобралась, выбрала оптимальный способ для его осуществления. Не успела я договорить, как резко зазвонил телефон взорвавшись рингтоном. Я достала вибрирующий аппарат из рюкзака и не глядя приняла вызов. Ты где? грозно вопросила трубка голосом моего недомужа. Здесь, тупо ответила, не желая вступать в полемику и что-то объяснять. Где здесь? Теперь голос мужчины выражал недоумение, смешанное с раздражением. Там, где тебя нет. Диалог достойный гусеницы из небезызвестного произведения Льюиса Кэрролла. Надя, что происходит? Теперь Ярослав взлился. От собственного имени произнесённого менторским тоном скривилась, подняла глаза к небесам, беззвучно прося: "За что мне всё это? В чём я провинилась перед судьбой, что она послала мне такой подарок встречу с этим мужчиной? Я разве просила?" "Буду минут через 40", сбросила вызов и улыбнулась, понимая, что только что вызвала бурю. "А, плевать". Засунула телефон в рюкзак, не обращая внимания на повторившийся звонок. Было удивительно, как, не видя собеседника, я точно знала, что он чувствует в тот или иной момент диалога. И ведь знакомы всего ничего. Внизу у подножия столпилась человека 4: три парня и девушка, о чём-то громко споря. Предметом разглядывания и прений оказалась гигантская альдабрская черепаха. Об этом виде писали в туристическом проспекте, а теперь я увидела её воочию. Животное лежало на спине и медленно шевелило лапами. Туристический проспект не врал. Представитель этого вида действительно был очень большим. Подойдя поближе, коротко поздоровалась и спросила о причине спора. Оказывается, ребята решали, как помочь гиганту и перевернуть его на лапы, предлагали разные варианты. Один фантастичнее другого, но их реализация была проблематичной. Вес этого существа был около 250 килограммов. И в отличие от своих мелких сотоварок, голову черепаха не прятала, а хищно клацала клювом, далеко вытягивая гибкую шею. Такая и руку перекусить может, и кусок мышцы вырвать на ноге, если близко к ней подойти. Оценив ситуацию, предложила вызвать по рации спасателей. Со мной согласились. Связалась я быстро, обрисовала ситуацию, получила подтверждение, что вызов принят, и с чувством выполненного долга отправилась в обратный путь, неожиданно обнаружив, что в джипе имеется автомагнитола с неплохим плейлистом. Дорога назад закончилась быстрее, чем когда я ехала на Восточный пляж. Ярослав неожиданно появился возле меня, как чертик из табакерки. Стоило мне выйти из машины, как это понимать? Был первый вопрос, который он задал. «Я же тебя предупреждал, чтобы ты никуда не ходила одна». Игнорировать его не получалось. Недовольное сопение красноречиво демонстрировало плохое настроение мужа на шесть месяцев. Я резко остановилась, и это было моей ошибкой. Мужчина не заметил моего маневра и врезался в меня, больно задев плечо. «Мы, кажется, расставили все точки над «и» за обедом. Какие ко мне претензии?» Шипя от боли и потирая рукой место ушиба, уперлась в Ярослава взглядом, пытаясь понять ход мыслей этого изменчивого, как ветер человека. «Хочу, смету с лица земли. Хочу, приласкаю. Я не помню, чтобы контракт ограничивал мне свободу передвижения. А ты мне не указ. Контрактом не закреплено. Ты злишься?» Половопросительно, полуутвердительно сказал мужчина и протянул мне рюкзак, который выпал из моей руки при столкновении, но прежде отряхнул его от пыли. "Злюсь", честно призналась, поднимая глаза и останавливая взгляд на его лице. Хмурая складка прочертила вертикальную линию на лбу Ярослава. Серые глаза сейчас потемнели, стали цвета нахмурившегося перед грозой неба. Рот был упрямо сжат. "Как мне не злиться, если ты меня не слышишь?" Или же ты не воспринимаешь мои слова всерьёз? Мне трудно понять тебя, предугадать твои действия, поступки. У меня создалось впечатление, что ты действуешь по принципу: есть только одно правильное мнение, и оно твоё. Меня огорчает подобное поведение по отношению ко мне. Ярослав слушал, не перебивая. Я же продолжила: "По мере сил и возможностей я подстраиваюсь под твои желания и настроение. Как ты думаешь, легко ли мне играть роль жены, влюблённой в своего мужа? Перешла на громкий шёпот во избежание подслушивания случайными свидетелями. Чёрт побери, Ярослав, давай уже сделаем то, ради чего приехали и разъедемся. Ты в Германию, я останусь дома, скажешь, что я не смогла полететь с тобой, потому что весомая причина не приходила на ум, и я назвала первую попавшуюся дурацкую. Осталась роды у любимой кошки мамы принимать. Кошку заберём с собой. Ерослав произнёс это с каменным выражением лица, только слегка дрогнувшие уголки губ дали понять, что всерьёз он этот аргумент не воспринял. Ты едешь со мной, и это не обсуждается. Ты моя жена, я твой муж, как ты сама знаешь, контрактом закреплено. Несколько секунд я просто смотрела на мужчину, а потом рассмеялась. Вот же жук. Молодец, нашёл аргумент. Сквозь хохот ответила и переводя дыхание, увидела, что Ярослав тоже улыбается, той самой моей любимой улыбкой. Надя, ты пойми, я привык держать ситуацию под контролем, строить планы и воплощать их в реальность. А за последние полторы недели устоявшаяся модель моей жизни стала рушиться. Только я свыкся с мыслью, что стану несвободен, как меня у алтаря бросила невеста. Потом, откуда ни возьмись, появилась ты, вся такая независимая, самостоятельная, ты, как неучтённый фактор, который рушит алгоритм отлаженной программы. Как вирус, выгнув бровь, встретилась взглядом с Ярославом. Троян сложила руки на груди, ожидая от мужчины следующих откровений о себе. Мы остановились у резной беседки, оплетённой зелёной лианой. Стебли выросли и уже перекинулись через крышу, создавая в беседке полутень. Ярослав зашёл внутрь, чтобы продолжить диалог, который набирал всё более серьёзные обороты. Я последовала за ним. Широкие лавки манили присесть, но мы медлили, так и оставшись стоять при входе. Не перекручивай, он сделал рукой отрицающий жест, невербально подтверждая сказанное. Не думай, что я не ценю твой поступок связать себя на 6 месяцев с незнакомцем. Я благодарен тебе за то, что ты сделала и сказала да у алтаря. При упоминании свадьбы меня передёрнуло. Настолько яркими до сих пор были впечатления. Ярослав набрал в лёгкие воздух и тяжело вздохнул. Иначе мне пришлось бы искать иных партнёров и развивать наш бизнес в другой стране, не в Германии. Целый год работы команды маркетологов, экономистов и юристов был спасён твоим да к тому же знакомство оказалось неожиданно приятным на этом признании тембр голоса мужчины изменился приобретая низкие бархатистые нотки в глазах моего мужа по контракту появился блеск интереса от признания ярослава я смутилась и потупила взгляд было приятно узнать что моя жертва оказалась не напрасной и кто-то получит свои бонусы Откровенность за откровенность подняла взгляд от земли. Могло быть и хуже, окажись на твоём месте кто-то другой. Ты мне импонируешь как человек, Ярослав, ответила любезностью на любезность. На языке вертелось продолжение фразы: если бы ни одно, но твои замашки тирана вслух же не произнесла. Глупо раздувать новую ссору на пути к примирению. Давай попробуем прожить оговорённое контрактом время с минимальными размолвками. И постараемся до декабря остаться друзьями, а не врагами. Протянутая мной рука была принята и стиснута в рукопожатии. Согласен, Наденька, давай попробуем. У нас уже неплохо получалось. Мою руку мужчина не отпустил, так и держал в своей крепкой хватке. Желания у нас с тобой сходятся, а значит, мы можем разнообразить это время приятным обществом друг друга. Ну что, идём? Нас пригласили к ужину на пляже к 7. Пока тебя не было, заходили увы с Агатой. Согласиться провести свободный вечер в компании мужа после откровенного разговора оказалось легко. Разложив все чувства по полочкам и получив неожиданно приятную оценку себя, почувствовала моральное облегчение. Последние часы, находясь в ссоре с Ярославом, или это была не ссора, а недопонимание, как ни назови, все одно неприятно. Я испытала массу отрицательных эмоций. Теперь же негативное чувство рассеивалось, оставляя после себя новый опыт.